Канасуба, глава 2, часть 7, текст читает озеро. На холме поодаль от города здесь находилось общественное кладбище для бедных и бездомных. Мертвые души в этом мире предлагают земле, то есть вырывают для них ямы и засыпают землей. На этот раз наше здание заключалось в уничтожении нежити, которое появлялось на этом кладбище. Уже вечерело. Мы разбили палатку возле кладбища и стали ожидать наступления ночи. Притормози, Казума! Я приметила кусок мяса первый! Вот овощи на этой стороне приготовились, так что ешь их! После охоты на капусту я больше не люблю есть овощи! Я боюсь, что они улетят куда-нибудь, пока я начну жрать! Мы установили плиту на некотором расстоянии от кладбища и жарили пищу, пока дождались сумерку. Мы неспешно убивали время, хотя это и был квест на убийство. Дело в том, что целью была маленькая-маленькая сошка, известная как создатель зомби. Это был злой дух, управляющий зомби, который сам вселялся в подходящих по качеству труп и при этом манипулируя несколькими мертвецами-марионетками. Этого монстра могла одолеть группа новичков, поэтому мы взялись за квест. И даже без брони Даркнесс не грозила большая опасность. Закончив с едой, я отсыпал в кружку кофе, добавил немного воды с помощью создания воды и воспользовался заклинанием свечи для подогрева. Этой базовой магией меня обучил маг, с которым я познакомился во время охоты на капусту. Как можно уже было догадаться, по названию свеча – заклинание для добычи огня. Оно не обладает атакующим потенциалом, но это было вполне важное заклинание для меня, которое могло заменить мне зажигалку. Мегумин с непростым выражением на лице посмотрела на меня и протянула свою кружку. П «Прости, ты не мог бы дать мне немного воды? Кажется, что Казама более искусно обращается с магией, чем я. Никто в основном не использует базовые заклинания, но по тебе кажется, что они очень удобны». Я наполнил кружку Мегумин с помощью создания воды. «Да ну, а разве базовые заклинания не так применяются?» А, да, создание земли. Для чего оно вообще, кстати, нужно? Я показала Мегумин горстку сухой земли в ладони. Среди базовых заклинаний были всевозможные элементарные, но я вообще не знала, как можно использовать заклинания стихии земли. Ну, выращенный на созданное с помощью земли магии урожай будет, наверное, высокого качества? Услышав объяснение, Аква рядом со мной расхохоталась. А что, Казума хочет пахать землю? Решила сменить класс на фермера все-таки. Еще можешь пользоваться созданием воды для полива растений. Эта работа тебе идеально подходит. В направлении аквы я направил прямую ладонь и поднял левую руку. Духовение ветра. Порыв ветра раздул пыль прямо лицо Акви. Богиня каталась по земле после того, как песок попал ей в глаза. Хм, <соскоп> понятно. Так и вот как применяется это заклинание.